Глыпа и Бакун. Это был старый мудрый конь. Он доживал свой век. Его даже не треножили, а свободно пускали у берега. Конь пася возле реки, часто вздыхал, засыпал на ходу. Он был, говорят, белой масти. Но шерсть давно слиняла, стала грязно-серой. И теперь, когда река подернулась сплошной пеленой тумана, Конь и сам слился с туманом, и только слышалось сквозь молочное облачко его старческое пофыркивание. В жаркий день он забирался под вербы, тень, и там дремал. Он стоял неподвижно до самого вечера, стоял, свесив толстую ворсистую губу, и что-то вспоминал. Мне всегда хотелось узнать, о чем он думает, что он вспоминает, что ему Видится в полудрёме. Может, снятся ему дороги, а он исходил их до края земли. И одна дорога пахнет горячей пылью, другая – сболтанным осенним болотом. Возможно, снятся ему поля, а он испахал их черным-черно. Снится душистая как чай степное сена Вышла бы целая гора из того сена, которое он перевёз на конюшню. «Снится баток и взъевшаяся в тело упряжь, снятся возчики, озорные, сварливые, с медалями, с протезами, с похучим табаком, словом, всякие, какие только погоняли им. Я не знаю, что снится коню, а вот мне он снится часто. Он приходил в мой сон, сквозь ночь просовывал теплую морду, долго задумчиво смотрел на мою кровать». Доверчиво фыркал мне в ухо. Во сне я улыбался, в ушах щекотало. Гладил ему мягкие бархатистые губы, Бормотал что-то несвязное, рукой тянулся к гриве. Потом как-то незаметно я вдруг оказывался на его спине. А дальше все шло, как в том кино, когда кричат «Звук! Дайте звук!» Легко, легче пушинки поднимал меня конь вверх над землей. И дух захватывало, и я крепко держался за гриву. Мы летели над бродом, над кручей. Так хорошо и легко было не ехать, не мчаться, а именно парить по воздуху. Но тут кто-то дергал меня, и я падал. Падал и падал. Стучало сердце от страха, и я повисал над обрывом. Висел, как на ниточке. Вот-вот сорвусь в пропасть. Я вскрикивал, подхватывался. Издавленный крик застревал у меня в горле. Но только я засыпал, конь приходил ко мне снова. И снова мы летели. Звали коня Бакун. Он уже не работал, он доживал свой век. И как все старые существа, размышлял над своей жизнью. Тяжелые думы никогда не покидали его. Обычно, когда он пасся на лугу и нехотя пощипывал траву, то видно было, что он не столько пасется, сколько размышляет над чем-то неразгаданным. И когда заходил в реку и цедил по утрам прохладную воду, тоже было понятно, думает. Даже с водой на губе не переставал серьезно размышлять, а в тени под вербами он так глубоко погружался в свои только ему доступные лошадиные мысли, что забывал отгонять мух, и тогда они лезли ему в ноздри, Заползали слезливые глаза. Никто не тревожил Бакуна. Целыми днями он думал. Правда, иногда мимо нашей хаты проходили мальчишки или дядя с уздечкой в руках. Значит, разрешили им взять коня для мелкой домашней работы. Привезти воды или перетащить колоду. Бакун, увидев человека, который шел к нему с уздечкой, не высказывал ни радости, ни печали. Смирно стоял, смирно подставлял голову, давая себя взнуздать. И только тогда, когда трогались с места, тяжело вздыхал, раздувая бока. Беспокоили бакуна нечасто, один или два раза за лето. А этим летом никто не трогал его. О коне будто забыли. И вдруг я увидел глыпу. Скажете, большое дело встретить глыпу. Ну, во-первых, я заметил его среди бела дня, когда сторож обычно спит. А во-вторых, на плече у него висела уздечка. И поводок мелодично позванивал, стуча по сапогам. А еще глыб пошел не один, а с каким-то дядькой, очень похожим на глыпу И тут я вспомнил, что к нашему соседу приехал брат. И что вместе они строят курятник, значит идут за конем. Видно, что братья встретились совсем недавно. Оба веселые, разговорчивые, и как махнет кто рукой, так его и качает. Глыпа что-то рассказывал о зайцах. А я трах, а он ай-ай, а я хвать за уши. И Глыпа ухватил куст, да не удержался, сорвался в канаву. Вот была потеха видеть, как брат поднимал Глыпу на ноги, и как Глыпа валил с ног брата. Сапоги у обоих одинаковые, рыжие, заскорузлые. И теми сапожищами они шаркали по берегу, и братьев заносило то в крапиву, то в топкую канаву. Садом по боковой дорожке побежал я к реке. Глыпа с братом не видели меня. И я не спускал с них глаз. Побрели дядьки к речке. Вот они уже затопали по камням, и тот, который приехал к глыпе, споткнулся, смахнул рукой И шлепнулся. В штанах, сапогах сидит дядя на мели, бьет ладонями по воде и причмокивает. Ух, приятно. Теперь уже глыпа поднимал на ноги брата, а тот валил его в реку. Кое-как перешли они на другой берег, наверное потопали дальше, потому что где-то трещало в кустах, и то тут, то там вздрагивала ветка. Бакун стоял под горой и дремал, но его разбудил этот шум. Конь поднял голову, неприветливо сверкнул глазом на голубчиков, которые мокрыми вылезли из зарослей и, покачиваясь, брели к нему. На всякий случай конь посторонился, словно говоря, «Идите, люди добрые, своей дорогой, я вам не мешаю». Но руки у братьев были цепкие. С двух сторон схватили они коня за гриву и потянули к броду. Первым на камень прыгнул глыпа. Он силой потащил Бакуна за повод, но тот уперся. Наверное, конь не любил, чтобы им помыкали, тем более сейчас, когда надо осторожно через воду ступить на камень, а камень скользкий и к тому же качается. Дернули коня, он даже присел, круто выгнул спину, прищурил слезливые глаза. Страдальческий вид его говорил «Отпустите, я сам пойду». Только не на тех он напал. но скотина!» Рванул, что из силы Глыпа, за повод. «Гавра, подай ему жару!» Глыпа дернул с такой злостью, будто собирался снести коню голову. А Гавро чесанул по спине хворостиной. оно ну еще, двинь его сзади!» И Гавро изо всех сил поддел коня плечом. Бакун всем своим острым телом подался вперед, Ударил копытом по камню и вдруг что-то хрустнуло. Не сразу я мог понять, что произошло, только увидел, конь лежит распластанный, его нижняя губа отвисла и беспомощно дергается. Немного позже я понял, что Баку наступился и, поскользнувшись передней ногой, угодил в расщелину. Расщелина была узкая и глубокая, и где-то внизу, между камнями, конь намертво застрял копытом. «Тьфу, глупый!» – хлопнул себя по мокрым штанам глыпа. «Гавро, подымай его, пусть встает старая кляча!» Недолго думая, Гавро с размаху хлестнул коня по ребрам, да так, что сразу выступила серая полоса. Тяжело, с болью вздохнул Бакун, дернулся, пополз на коленях. Его не отпускала нога, которая была зажата между камнями. «Гавро, двинь сапогом его!» Иглыпа потянул коня за повод, а говро помогал сапогом. Бакун еще раз дернулся, сильно подвернул ногу. Кожа на нем сдулась буграми. Казалось, она вот-вот лопнет, и старые кости рассыплются. Бакун стонал. Наконец Иглыпа сообразил, что случилась беда. «Вот кляча!» – выругался он. «Глянь, куда клешню свою ставил!» Едва держась на ногах, стояли братья над расщелиной и пялили глаза на подвернутую ногу лошади. «Ну что?» – спросил брат. «Осечка вышла». «А мы сейчас... Мы сходу...» И глыбо смешно по бабьи плюхнулся на камень. Потянулся к коню, двумя руками ухватил за ногу, как тот дед за репку. Высунул язык и начал дергать. «Эх...» Ээх еще раз чуть наклонил голову мутным печальным глазом смотрел бакун в волосатое ухо глыпы что брат не идет спросил гавро застряла здесь ему и крышка не вылезет уселись братья на берегу обнялись и затянули эх дуня дуня но гавров вдруг оборвал «Что будем делать с клячей?» «Надо пилу», — сказал Глыпа. «Отпилим ногу и баста». «Все равно не вырвешь», — заклинил. Я притаился за кустом и слышал их разговор. Слышал, как Глыпа сказал «Отпилить». Меня охватила дрожь, волосы стали дыбом, в голове поплыли всякие видения, страшные, нелепые, двое с пилой, крадутся коню, скрежещут кости, а они продолжают пилить. От этого визга и скрежета заныло в груди, еще более страшные картины зародились в голове. «А что?» – подумал я. «Глыпа все может, он ведь такой». Это о нем ребята рассказывали, как он лодку утопил в пруду. В школе сделали тупоносую лодку, похожую на корыто. Чтобы вместе плавать и купаться – Но эта лодка школьная была для глыпы как бельмо в глазу. Дескать, зачем им понадобилась эта корыта? Для баловства, чтобы диких уток пугать. Пришел глыпа ночью с топором, бах-бах, прорубил дыру в днище и столкнул нашу посудину в водоворот. Как видите, глыпи не впервые рубить или пилить, но бакун Он лежал, старый, склоченный, низко опустил голову, и на его шее мучительно подергивались жилки. И я вскочил. Страх подтолкнул меня в спину, я готов был бежать куда угодно, лишь бы позвать кого-нибудь на помощь. Но меня что-то остановило. Вот. Помогая друг другу, поднимаются братья, куда-то собираются. Говорят, надо идти к бригадиру, разрешение у него взять. Может просто прикончить беззубую клячу. Это не про Бакуна. польза же никакой, хоть кура будет. Бросили коня, закурили макроштанные братья. И пошатываясь побрели вдоль берега. Пошли в контору. Только скрылись они за кустами, я прыгнул на камень и к коню. Бакун узнал меня. Сухими губами ткнулся в мою щеку и тихонько фыркнул. Морда у него... Теплая и серая свалявшаяся шерсть сейчас словно присыпана теплой дорожной пылью. Только глаза влагой светились и тянулись от них мокрые дорожки. «Бакун, вставай! Вставай, Бакун!» Ласково потрепал я коня за гриву. Бакун тряхнул головой, словно собирался встать на ноги, да только вздохнул и бессильно опустил морду. Он был тяжелый и неподвижный. Шерсть на нем линяла на груди. На суставах выступали буграми окаменевшие маслаки. Я ползал, суетился, не знал, что делать. Потрогал застрявшую ногу и еще больше испугался. Вот как зажало. Наверное, в тот момент, когда Глы подергал коня, Бакун кидался в разные стороны и загнал ногу еще глубже, туда, где сужается расщелина, а копыта под камень. Теперь попробую вытащить. Я все-таки рискнул. Напрягся и дергал, тащил онемевшую вроде бы чугунную ногу. Напрасно. Кослявая нога не поддавалась. А куда еще дергать? Колени у бакуна и без того разодраны до крови. Что делать? Ну что делать? А время шло, день клонился к вечеру. И в глазах мерещилось. Глыпы. Шаркают, с пилой, уже, наверное, где-то поблизости. Не помню, как вынесла меня на гору. Я прибежал домой, обогнул двор, заглянул во все углы, не души. Дверь в хату закрыта, на палочку, в сарае щебечут ласточки, зияет погреб черной дырой. Ну, подумал я, кого я ищу? Вчерашний день? Мама ведь в поле и, не переводя дыхание, помчался в степь. Дорога еще теплая, ноги утопают в мягкой пыли. С хлопанием вылетают из-под ног серые облачка. Я бегу рысцой, а мысли еще быстрее. Представляю, как я встречусь с матерью, как расскажу ей обо всем, как мы вдвоем бросимся к реке. «Ну!» – опять подумал я. «Куда я бегу? Где мать? Я ведь не знаю, где она работает». Повернулся и обратно. И несусь со всех ног. Грудь сдавила. Дышать трудно. Прибежал домой и руками развел. А теперь куда? Кому обратиться? Сероха не поможет. Старая. Адам не поможет. Не встает. Глыпа. А глыпа с пилой. Искри жещут кости. Я сорвался. Понесся к селу. чтобы там ни было. А кого-нибудь да позову. Солнце низко. Оно почти касается земли. На пути к селу не души. Серые от пыли репейники выстроились у дороги. И только одна фигура вынырнула из степного вражка. Женщина в белом платке. И походка знакомая, медленная и уставшая. Ты смотри, это же мать. И не помню, как очутился возле матери, как уткнулся ей в ее теплые шершавые руки и с дуру схлипнул. То ли набегался, то ли наволновался и что-то несвязное бормотал про коня и про глыпу Мы стояли вдвоем, никого не было на вечерней дороге. Мать приласкала меня, прижала к груди мою голову и пальцами, одними кончиками их, мягко едва задевая, стала причесывать волосы, гладить шею, немытый затылок и смугленькие, как она выразилась, уши. Потом начала говорить, чтобы я успокоился, что все будет хорошо, А горе с бедой сплывет за водой. Глыпа сегодня не придет, говорила мать. Сельмак привезли молдавское вино. И родненькие братья так зацепились за ящики, что теперь их вряд ли кто поднимет на ноги до самого утра. И еще она сказала, если Бакун попал в беду, то лучше не трогать его, не мучить. Лучше оставить одного, он сам себе поможет. И этой ночью я летал на Бакуне. Падал с горы и снилось мне какое-то страшилище. Оно подкралось к нашей хате и угол топором подрубает. Уже трещит, оседает хата и вода течет под кровать. Мать разбудила меня, спросила, не перекупался ли я. Если нет, то чтобы спал и не ворочался. А утром выглянул в окно, словно медведи накурили, ничего не видно, туман. Будто марли задернула вербы, кусты осоки над рекой. И наш сад, и терновник на том берегу. Я побежал вниз к реке и удивленный остановился среди луга. Странно. Облачко тумана идет, приближается. Окутывает тебя с головы до ног, тонкими нитями проходит мимо тебя и через тебя. И не дотронется, не прикоснется, не зацепит волоска. Но чувствуешь. Лицо, волосы, рубашка, все от влаги смягчается, и на губах привкус дождевой воды. Я постоял, зачерпнул пригоршнями реденькую пелену тумана и побежал к броду Там ведь бакун лежит, бедняга, как скованный. И ничего, конечно, не ел, надо ему хоть травы нарвать. Обошел кусты бузины и вдруг... Фррр! Выркнула на меня из куста, из тумана. Я вздрогнул, даже присел с перепугу. Сердце чуть не выпорхнуло из груди, как воробей. А из куста морда, лошадиная. «Бакун, так это ты? А что б тебя?» Подскочил к коню, повис у него на шее, а он стоит и словно улыбается. Губы у него зеленые, соком травянистым подкрашенные. «Бакун, кто же тебя освободил?» Или может ты сам? оно ну, покажи лапу. Да, вот я уцепился за гриву. А конь ведь хромой. Одну эту раненую ногу он держит на весу. Я дотронулся до коленной чашечки и Бакун с болью прижмуривал глаза. В самом деле сильно обраненная передняя нога. Кожа содрана, копыта разбита и кровь запеклась под шерстью. Мы поговорили с конем, я причесал его. Из ранок веточками повыковыривал грязь, а он удовлетворенно пофыркал, обдавая меня запахом горячей жвачки. И я отпустил его. «Иди, Бакун, пасись». Высоко скидывая голову, конь с трудом поскакал в лазняки. Понемногу рассеялся туман, показалось белое солнце, на него можно было сколько угодно смотреть оно не слепило глаза я сидел у брода на камне похожим на спину слона и смотрел вверх солнце то появляется то пропадает в серых лохматых тучах не знаю долго ли так сидел как вдруг услышал кто-то спускался с горы и громко басил я вскочил на ноги это шли глупы у одного через руку перекинут брезент у другого топор и большой острый нож Направляясь к броду, братья весело разговаривали, дымили цигарками, думают, что здесь их дожидается бакун, зажатый камнями. И вдруг встретились они. Глыпы к реке и конь к реке остановились, как вкопанные, и уставились глазами. Глыпы на коня, а конь на братьев. Бакун оторопело всхрапнул, а потом... А потом я не поверил себе. Старый смирный конь, который только что приподал на ногу, и вдруг как брыкнул, как фыркнул по-молодецки, и пошел. Правда, прихрамывая, но с таким прискоком, что я давно его таким не видел. Где-то там, на другом конце луга, разнеслось его победное ржание. Братья переглянулись, а глаза их широко открылись. «Так что, брат, осечка?» Спросил Гавро. Расклинило. Только и вымолвил глыпа. И двинулись братья домой. А там, где стояли они, я увидел куст с волчьими ягодами на колючих ветках.